Глава семнадцатая. Нейлин или… Алистер. Ал, как ты мог? Эйден догнал меня в коридоре, когда я уже практически дошел до кабинета. Все-таки догнал, Хагар его раздери, А я уж было надеялся, что он сейчас кинется Адель успокаивать, восстанавливать, охранять ее ото всех, от меня, злого и коварного старшего брата, пытающегося выяснить совместимость в тот момент, когда этого делать не стоит. А он догнал. Оставил девочку с кем-то и решил, что, поговорить по душам? Ну, давай поговорим, брат. «Алистер, остановись!» – донеслось мне в спину. «Да стой же ты!» Эд с силой дернул меня за руку и развернул к себе. Да, таким сбешенным обычно спокойного брата я еще не видел. Видимо, зацепила его моя выходка. И не слабо. Я его сейчас понимал, как никто другой. И сам бы точно так же отреагировал, если бы кто-то вот так бесцеремонно пытался перетянуть мою Нейлин, пусть даже потенциальную. Эд ведь и сам еще не знает, кто ему Аделана, но ведет себя так, словно все уже определено. — Какого Хагара ты творишь? — прошипел он в лицо. — Ты что себе позволяешь? Сам же прекрасно знаешь, что Адель не до конца освоила магию, что ритуал может вытянуть из нее слишком много. Знаешь же! — Знаю, — спокойно ответил и взбесил брата еще больше. Так какого? Хотел проверить, кому будет принадлежать Адель. Бесцеремонно перебил брата и в эту же секунду получил по лицу. Не магией, кулаком. Причем так неожиданно, что вернуться не успел. «Она никому не принадлежит, ты меня понял?» прорычал Эйден, пока я выпрямлялся. «Ни мне, ни тебе, ты понял?» Усмехнулся, потирая челюсть. «Да уж, не ожидал от своего брата такой реакции. Он же всегда спокойный был, рассудительный». Пусть решения у него часто спонтанные и не очень логичные, как с назначением этой намерянки в свои невесты, но такой реакции я никак не ожидал. Видимо, он действительно ее любит. Уверен, усмехнулся я. А если она окажется твоей, Нейлин, и захочет уйти, как твоя мать от своего истинного, неужели отпустишь? Мне прилетело еще раз. На этот раз вполне заслуженно. Еще давно мы условились с Эйденом, что не будем затрагивать тему истинных своих родителей. Что было, то прошло, причем очень давно. В той ситуации мы были лишь смотрителями, без возможности вмешаться или что-то изменить, а сейчас нечего было ворошить прошлое. Но мне хотелось задеть брата, так что обещание я нарушил. — Не смей сравнивать мою мать и Аделану, — прорычал Эйден. Они разные, и ситуации у них сейчас разные, а что до отца, я не собираюсь повторять его ошибки. Адель сама решит, захочет она остаться со мной или нет. И если нет, — он глубоко вздохнул. — Держать не буду, отпущу. — Ты даже не знаешь, Нейлина на тебе или нет, — усмехнулся, вставая. — Не знаю, благодаря тебе. Ты же прекрасно знаешь, как я к ней отношусь. Ты знал, что я не хотел торопиться, хотел подождать. Поддерживал в этом, а сам... — А сам опередил тебя, — спокойно ответил и ожидал еще одного удара. Но он не последовал. Вместо этого я увидел, как глаза брата становятся янтарными, значит, он задействовал свою магию. — Успокаивается? — Да, вполне возможно, и даже странно. Обычно он не применяет магию по отношению к себе. Видимо, настал тот случай, когда его природного спокойствия уже не хватает. Зачем? Простой вопрос, на который у меня не было ответа. Зачем? Я и сам не знал. Просто захотел. Захотел понять, что делать с девочкой дальше, которая прочно засела у меня в голове. Захотел знать, Нейлин она мне или нет. Захотел, просто захотел обладать ей. И если бы результат ритуала был положительный, то я бы сейчас здесь не стоял. Я бы Адель от себя ни на шаг не отпустил, но сейчас пришлось. Я предполагал такой исход, но мне нужно было убедиться, так что... Не знаю, брат, — глубоко вздохнул и заметил какое-то движение в конце коридора. Вот только лишних ушей нам сейчас не хватает. Пойдем в кабинет, там поговорим. Эйден не спорил, сам прекрасно понимал, что выносить наши конфликты на всеобщее обозрение не стоит. И так сейчас слухи поползут по всему дворцу, почему всегда сдержанные принцы так взвинчены. По дворцу уже на всех углах судачат о внезапном отстранении от дворца моей <смех> невесты, которая изменила мне с одним из придворных лоардов. Не хватало еще добавить сюда слухи про Нейлин. Пока Эйден проходил к бару, доставая оттуда холдоронское вино, я запечатал дверь и наложил заглушающее заклинание. Во дворце хватает шпионов, которые суют свои носы везде и всюду. И не только носы, но и специальные прослушивающие артефакты, которым не помеха заглушающие чары. Так что сейчас пришлось наложить тройной полок, после которого дверь тихонько растворилась. — Ну, рассказывай, брат, — сухо осведомился Эйден, сев в кресло с кубком в руках. Я спокойно повторил его позу и молчал, задумчиво смотря на огонь в камине. — Что рассказывать? Почему я это сделал? — Так я уже сказал, что просто захотел. Этого мало? — Провоцировал. Зачем? А Хагар его знает. Наверное, просто захотелось вывести спокойного братца на эмоции. И вывел. Эйден запустил кубок в камин, после чего огонь разгорелся сильнее. Захотел, Хагар, тебе раздери. А если ты вдруг захочешь ночь с ней провести, тоже спрашивать не будешь? усмехнулся. А буду ли? Этого сейчас я и сам не знал. Еще несколько минут назад, перед проведением ритуала, я бы, не задумываясь, ответил Да, но сейчас. «Нет, я бы не стал так поступать, ни с Адель, ни с Эйденом. Пусть она может и не быть его, Нейлин, но пока они это не выяснят, я к девушке не притронусь. Что потом? А это будет зависеть от результата их проверки, ведь Адель... Я и сам еще не понял, что к ней чувствую и что хочу». Вместо ответа я промолчал и отвернулся к камину, продолжая неспешно отпивать из кубка. Ал, ты всегда был образцом благоразумия, своеобразного, но ты всегда был умнее меня, мудрее, рассудительней, но сейчас...» Он снова вздохнул и продолжил. «Ты всегда добиваешься поставленной перед собой цели, получаешь все, что хочешь, получаешь любую девушку. Можешь спокойно получить Адель, если захочешь, даже не интересуясь ее мнением, но ведь и я этого хочу. Хочу быть с этой девушкой». «Прекрасно тебя понимаю», — ответил и отставил кубок в сторону. «Сядь и давай спокойно поговорим. Попробуем». Думал, Эйден вспылит, начнет доказывать, что я неправ, но нет, он сел обратно в кресло и молча уставился на огонь, видимо, ожидая пояснений с моей стороны, а я понятия не имел, что ему на это все сказать. «Эд, прости», — спустя, кажется, целую вечность произнес. «Я действительно был неправ, опередив тебя в определении, Нейлин». Я должен был предупредить тебя, сказать о своих намерениях. Но, Хагар меня раздери. Понятия не имею, что на меня нашло. Скорее всего, я просто... — Любишь ее? — закончил за меня Эд. — Люблю ли? — Даже на это я не могу тебе ответить, так как сам ни в чем не уверен. Я скорее... — замолчал, подбирая слова. — Ты прав. Скорее всего, решил просто взять себе то, что хочу. Как всегда делал. Как делал с любой девушкой нашего мира. Ведь меня никогда не отказывали, а тут... «А тут ты боялся, что Адель откажет и сделал все по-своему», — вновь ответил за меня Эйден. «И что самое паршивое, он был прав». Ничего не ответил, но по моему каменному лицу, скорее всего, и так все было ясно. А Эйден никогда дураком не был. «Зачем она тебе, Ал? Сейчас? Ладно, недавно. Может, у тебя действительно есть к ней какие-то чувства, и ты хотел знать наверняка, Неллина на тебе или нет, но сейчас... Зачем она тебе? Она не твоя пара» поднял взгляд на брата и даже не знал, что на это сказать. Я знаю, что должен чувствовать мужчина, когда находит свою Нейлин. Знаю от отца. Он не любит вспоминать то время и говорить о приобретении и потере истинной. Слишком больно, слишком много воспоминаний, как приятных, так и печальных. Но тем не менее он рассказал. Когда встречаешь Нейлин, тебе хочется оберегать ее, хочется вести себя как истинный дракон, забрать к себе в замок и никуда не отпускать охранять как самое ценное сокровище в жизни, а еще любить до потери сознания, любить так, чтобы девушка не могла думать ни о ком другом, кроме тебя. Когда видишь свою Неллин, тебя тянет к ней с неимоверной силой. Причем это происходит даже до ритуала, до связующих парных татуировок, которые и должны появиться в результате истинного смешения магии. Тебя просто тянет к девушке по необъяснимым причинам, и ты не можешь ничего с собой поделать. Так было у моего отца». Его необъяснимо тянуло к Эдвине. Он знал, что такое возможно при возникновении истинной пары, которая даже без ритуала все равно является истиной, но всячески старался гнать от себя эти мысли. Он любил и любит мою мать, я это знаю, тоже от него, как и любил Эдвину, всегда. И я даже представить не хотел, каково это любить двух женщин, одна из которых подарила тебе сына и является законной супругой, а вторая – истинная пара. Не хотел но сейчас стремительно приближался именно к этому. — Хагар, меня раздери. Сам же делаю плохо и себе, и Эду, и Адель. Это нужно заканчивать. — Что ты к ней чувствуешь? — спросил у брата. — Что чувствуешь, когда ее нет? Что, когда она рядом? Сейчас что чувствуешь? — Притяжение, — просто ответил он. — Сильное и странное. Помолчал немного, задумчиво смотря на огонь, и словно прислушиваясь к себе. — Давай, скажи мне то, что я хочу услышать, Эд. Когда я далеко, мне безумно хочется бросить все дела и прийти к ней. Я безумно скучаю, хочу услышать ее голос, увидеть радостную улыбку, утонуть в ее глазах. Когда я рядом, то делаю все, чтобы лишний раз прикоснуться к ней, приблизиться, ощутить ее запах, вкус, быть рядом с ней, раствориться в ней без остатка, прижать к себе и никогда не отпускать, любить ее. Прикрыл глаза на секунду и сжал кулаки. Истинные. Я практически не сомневаюсь в этом. «Я не буду тебе мешать, Эд», ответил спустя, кажется, целую вечность. «Я не знаю, что между вами будет дальше, будете ли вы истинными, будете ли вы вместе, но повторять ошибки своего отца не собираюсь. Проверяй истинность. Чувствую, она именно та, кто тебе нужен. Если же нет, все равно решай сам, что ты будешь делать. Уговаривать остаться или отпустить все в твоих руках. Я отойду». Странно, но сказав это, я понял, что все сделал правильно, что мне лучше отойти и не мешать, несмотря на то, что до одури хочется сжать кулаки и отстаивать свое право владеть девушкой. Но она не моя, не может быть моей, как бы мне этого не хотелось. Скорее всего, это не любовь, а эгоизм мужчины, у которого отобрали добычу. В любой другой ситуации я бы отстаивал свое право, но только не с братом. Он, как никто другой, заслуживает счастья. Отойдешь? сомнением переспросил Эд. «Да уж, было над чем сомневаться. Я никогда так просто не отступал, когда желал чего-то добиться. Быстрее отступали другие. Именно. Может, моя истина еще найдется, так что повторять судьбу отца я не хочу, как и не хочу делать вас несчастными. Это будет несправедливо по отношению к ней и к тебе. Не знаю, что именно ожидал услышать от меня Эд», Но сейчас он удивился, никак не показав это внешне. Но мы знаем друг друга с рождения, от меня эта эмоция не скрылась. «Спасибо», — проговорил он после нескольких мгновений тягостного молчания. «Какие уж тут шутки. Я действительно не знаю, истинные ли мы с Адель, но спасибо, что отошел». «Не за что». Дальнейший разговор не задался. Даже несмотря на то, что мы вроде бы все выяснили и решили, Поговорить так же, как в былые времена, не получилось, и мы то и дело натыкались на стену. В конце концов Эд ушел собираться в дорогу и проведать Адель, которую, как оказалось, оставил на мою мать, а я остался в кабинете, снова закрывшись ото всех полгом тишины и отводящим взгляды. Не хотелось никого видеть. Хотелось просто побыть одному и подумать, во что, собственно, превращается моя жизнь. Я ведь принц, наследник, будущий король огромного государства а в последнее время все буквально валится из рук. Баловнем судьбы я никогда не был, наоборот, от меня всегда ждали намного больше, чем от других. Как прямой наследник я всегда получал тройную нагрузку во всем, учебе, практике, магии, но я никогда не жаловался, сам всегда стремился быть лучшим, доказать, что я достоин быть сыном своего отца, и у меня это неплохо получалось, всегда. Но сейчас у меня ощущение, что вся моя привычная жизнь рушится на моих глазах. — Невеста. Да, я не желал этого союза. На нем настоял отец и по причинам, которые до сих пор мне не озвучил. Но он же был не против нашего расставания и удаления всей семьи из дворца. Да, я очень удивился, когда отец сообщил, что отослал и своего личного помощника в родовое имение. И снова не сказал, почему. Но Велинда, как она осмелилась изменить мне и посчитать, что я об этом не узнаю. Ее же любимая подруга и поведала этот секрет. «Изменила. Мне». Я смелилась оправдываться. Говорить, что ее оклеветали, что это неправда, которую не составило труда узнать. Учитывая щекотливость ситуации, король дал согласие допросить Велинду на Эвклазе, который и определил дальнейшую судьбу всей семьи. «Брат, никогда не думал, что между нами будет разлад. У нас никогда не возникало споров или ссор ни в одной сфере жизни, особенно что касается девушек». У нас и вкусы всегда были разные, и девушки, но с появлением этой намерянки все пошло прахом. Может, поначалу я и не собирался к ней приглядываться, поначалу она мне даже не понравилась, почти, слишком любопытная, слишком взбалмошная, слишком другая. Но чем дольше я с ней занимался, чем больше проводил время, тем сильнее понимал, что запал на девушку, что хочу ее себе». Именно тогда, в моменты совместных тренировок, и нужно было остановиться, дать себе установку, что Адель не моя, и отойти. Но нет, я же привык добиваться поставленной цели. Вот и в этот раз добивался. На свою голову. Ну ничего, пусть поздно, но я все же отойду и не буду мешать. Может, моя истинная тоже еще найдется. Если же нет, то ничего, заключу выгодный союз и успокоюсь. В королевстве тоже Хагар знает, что творится. Артефакторы пропадают, многие сильные маги. Отец не хочет слишком сильно разглашать эту информацию, но многие жители в курсе и волнуются. Связано ли это с появлением у нас и на Мирянке? Кто ее притянул на Аендор? Мы ведь этого пока так и не узнали. Может, Эд пока будет ехать до Пророка, сможет что-то разузнать. Очень на это надеюсь. Как и на то, что мы наконец поймем, кто за всем этим стоит. Ничего, все еще наладится. Я в этом не сомневаюсь.